Основным источником информации об Иисусе служит нам Новый Завет. Можем ли мы Ему верить? Тут все сводится к трем спорным моментам. Можно ли верить документам? Располагаем ли мы Новым Заветом в таком виде, каким он был первоначально написан, или же в текст в течение веков были внесены изменения. Хочется отметить, что текст Нового Завета настолько достоверен, что никто не осмелится исправить его. Мы располагаем большим количеством манускриптов Нового Завета, почти полностью излагающие описанные в нем события. Разница между ними настолько незначительна, что можно быть уверенным в наличии самого оригинала среди манускриптов. Новый Завет дошёл до нас в той форме рукописи, которая была широко распространена во время жизни Христа и на сегодняшний день является самым древним памятником этой письменности. Можем ли мы доверять тому, что написано в Евангелиях? Одно дело иметь достоверные манускрипты, другое дело иметь достоверную информацию. Об Иисусе. И тут мы снова можем быть совершенно спокойны. Евангелия не являются историей, биографией или учением. Они представляют собой новую литературную форму благую весть об Иисусе. Эта благая весть проповедовалась по всей империи в течение 30 лет пока не было написано самое раннее Евангелие — Евангелие от Марка. Хотя критика Евангелия и сложна, можно без преувеличения сказать, что никакие книги в мире не были так детально изучены, как Евангелие, подвергавшиеся критике ученых на протяжении более двух с половиной столетий. Однако, несмотря на все это, репутация их осталась высокой. А теперь подойдем вплотную к главному вопросу. Можем ли мы доверять тому, кто находится в центре внимания Библии – Иисусу Христу? Звучат ли достоверно сообщения о Его жизни и учении? Его смерти и воскресении, Его любви и призыве к покаянию и следованию за Ним, является ли он тем, кем мы не только восхищаемся, но и в ком мы отчаянно нуждаемся? Многие из тех, кто объявляет Библию сборником мифов, совершенно не знакомы с ее учением. Они абсолютно уверены только в одном, что не хотят смириться перед Иисусом Христом, о Котором говорит Библия. Беда не в том, что они не могут поверить тому, о чем говорится в Библии, а в том, что они могут поверить. Этого вполне достаточно, чтобы оказаться в большом нравственном затруднении, если Библия истинна то готовы ли мы признать ее Рассудок восьмой. Нет доказательств к тому, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Верить заявлению, что Иисус воскрес из мертвых, не располагая к тому вескими доказательствами, в самом деле очень трудно. Доказательства просто необходимы. История располагает на этот счет очень достоверными фактами. Один известный историк назвал воскресение Христа «наиболее достоверным событием древней истории». И все же многие отказываются верить в возможность воскресения, не говоря уже о том, чтобы верить в его реальность. Некоторые говорят, воскресений не бывает, они противоестественны. Но если существует Бог, Который все создал и Который управляет всем этим миром, разве не мог Он воскресить кого-либо из мертвых? Конечно, воскресения не случаются с любым домом диком или гарри. Более того, Библия утверждает, что воскресение Иисуса — случай уникальный. Ничего подобного не случалось ни до и ни после Него. Он воплотил в Себе любящего Бога и победил смерть, которая является нашим последним врагом. Утверждение Библии о воскресении Иисуса не имеет ничего общего с выведением человека из состояния клинической смерти. Не является оно и частичным продлением жизни, которая закончится смертью. Скорее всего, именно в Иисусе из Назарета, и только в Нем одном полностью осуществился Божий план спасения человечества. После смерти Он воскрес в новом качестве к новому жизненному измерению. Он первый выпуск того, что уготовлено для нас всех. Он — залог судьбы всех верующих в Него. Если это так, то это самая удивительная весть, которую когда-либо слышал мир. Это должно означать, что Бог все-таки есть. Это означает, что Иисус Христос действительно Его Сын, что смерть на кресте — не имела над Ним власти, Он жив, Его можно встретить и сегодня, и быть с Ним в общении, а если это так, то после смерти нам не грозит опасность погаснуть, подобно свече, но предопределено быть в вечном присутствии Бога. Это означает также, что очень важно узнать Его уже сейчас, пока есть для этого возможность. Это означает в конечном итоге — что нам нет нужды, как раньше, бояться смерти. Сам от смерти может быть и неприятным, но как прекрасно будет потом. Ведь смерть — это значит разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше. Так писал апостол Павел из тюрьмы, где ему самому грозила неминуемая гибель. Вопрос о свидетельстве чрезвычайно важен. Знаменитого философа, профессора Джоуда, однажды спросили, с кем из древней истории он более всего желал бы встретиться, и о чем он спросил бы ту личность. Тот ответил, «Больше всего я желал бы встретиться с Иисусом Христом. Тогда я бы спросил его, воскрес ли ты? Действительно, воскрес ли он?» Пять существенных моментов, указывают на то, что Он воскрес. И Иисус был мертв. Его публично казнили в присутствии толпы народа. Как сотник, выполнявший экзекуцию, так и правитель Пилат, пославший проверить исполнение своего приказа, однозначно и единодушно свидетельствовали, что Он мертв. Более того, один из воинов копьем пронзил Ему грудь чтобы убедиться в его смерти, и тотчас из раны истек темный изгусток и светлая сыворотка, показавшаяся неискушенному свидетелю, пишущему об этом кровью и водой. Более надежного правового медицинского свидетельства, чем это быть не может. Да, в ту страстную пятницу Иисус был абсолютно мертв. Не стоило бы заострять на этом внимание, если бы не тот факт, что некоторые люди, пытаясь обойти свидетельство о воскресении, утверждают, что Иисус находился якобы в состоянии клинической смерти и ожил в прохладе гробницы. Гробница была пуста. Иисус был похоронен в новой гробнице, никогда ранее не использованной а потому бывший в хорошем состоянии и легко опознаваемый, Но когда его друзья пришли помазать его тело по прошествии субботы, тело его исчезло. В этом единодушны все источники. Это было потрясающе. Враги его годами вынашивали планы, чтобы убить его. Приняв меры предосторожности, они поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. Но все эти меры предосторожности были напрасны. В пасхальное утро гроб оказался пуст. Гробница была либо опустошена людьми, либо Бог действительно воскресил Иисуса, Своего Сына из мертвых. Если же она была опустошена людьми, то какими? Врагов не стоит принимать в расчет. Они были рады, что он уже не мешал им. Могли ли его друзья унести тело? Думаю, что нет. Они сами были очень удивлены. Они не ожидали таких последствий его смерти. Удалось бы им поставить с головы на ноги учение всю теологию старого мира, провозглашая заведомую ложь, ложь, за которую они согласны были пойти на арену в пасть львам. Прочтите деяния апостолов и спросите себя, отдает ли оно фальшью, или же эти люди были совершенно уверены в том, что они утверждали. После своей смерти Иисус явился многим свидетелем. Новый Завет Не заостряет внимание на пустой гробнице. Авторов гораздо больше интересовал живой Иисус, рассеявший законные сомнения своих учеников, являясь им то в саду, то по дороге в Маус, то в горнице или у озера. В каждом из Евангелий сообщается об этих явлениях. Они продолжались лишь сорок дней и окончились так же неожиданно как и начались. Абсолютно недопустимо считать их галлюцинациями, ведь все это происходило с таким искушенным рыбаком, как Петр, таким рассудительным чиновником, каким был Матфей. Явление Христа ученикам после воскресения до сих пор не получили полного объяснения. Они просто были. Они доказывают, что Иисус жив христианская церковь обязана своим существованием воскресению иисуса христа в самом деле вера в воскресшего христа была первой и главной особенностью отличавшей евреев христиан от других евреев эта вера положила начало церкви и распространилась по всей римской империи эта вера освещает путь сердцам примерно третье человечества спустя Двадцать веков после описанных событий она не исчезает, она растет и проникает во все уголки земного шара. Очень многие люди повстречались с живым Иисусом, который изменил их жизнь. В течение веков, начиная с первого столетия вплоть до наших дней, Буквально миллионы людей, подобно Савлу и Старса, поверили, что Христос — не мифический образ, что Он — реальная личность. Он и сегодня возрождает людей к новой жизни, подобно тому, как это случилось с Его первыми учениками. Предрассудок девятый. Существование зла и страдания в мире говорит о том, что Бога нет. Многие люди считают, что существование зла с неминуемым страданием, которое оно влечет за собою, является непреодолимым препятствием к уверованию в доброго Бога. В доказательство приводятся следующие аргументы. Добрый любящий Бог Не допустил бы злое страдание на земле. Всемогущий Бог мог бы устранить злое страдание, стоило бы ему только захотеть. Поэтому, если бы существовал Бог, злое страдание не должно было бы быть. Но никто не станет отрицать, что зло и боль существуют, поэтому Бога, по крайней мере, доброго и всемогущего, нет. Эти аргументы, на первый взгляд, кажутся убедительными. Но задумались ли те, кто просит, чтобы зло было искоренено над тем, чего они просят? Допустим, на минуту, что Бог вдруг стер бы зло с лица земли. Где бы мы оказались, разве не погибло бы все человечество? Ибо кто из нас свободен от зла? Зло — не абстрактное понятие, оно серьезная нравственная проблема каждого из нас. Корень зла кроется в нас самих, и если бы решением проблемы было удаление этого корня, наше положение было бы безнадежным. Или, допустим, на минуту, что проблема более и зла привела нас к отрицанию любящего Бога, и представим себе, что нашу судьбу вершит некий монстр, или что судьбу нашу определяют звезды. Что тогда? Мы бы, возможно, освободились от одних проблем, но взамен столкнулись бы с еще более серьезными. Возможно ли существование великодушия, любви и человечности, бескорыстия и милосердия в мире, которым правят ужасный монстр или бездушные звезды? В жизни есть не только зло все намного сложнее, чем мы себе это представляем. Библия учит, что не Бог виновник зла и боли. Мир, созданный им, был прекрасен, но уже начиная с удивительно яркого рассказа об Адаме и Еве, мы видим, как человечество отворачивается от Бога, используя дар свободной воли для протеста. Это приводит к дисгармонии совершенного Божьего мира. В мире все взаимосвязано. Зла без страданий быть не может. Бог не оставил нас одинокими в беде, виновниками которой мы сами являемся. Он не остался сторонним наблюдателем. Он пришел в этот мир страданий, боли и зла. Он явился как человек, Ему подобным. Он жил в нищете и страданиях. Он знал, что такое холод и голод, побои и горе. Жизнь его кончилась самой мучительной смертью. Пусть никто не говорит, что Богу все равно, что Он нас не понимает. Он Сам испытал все это на Себе. Бог вплотную столкнулся с проблемой зла и страданий. И Иисус не только прочувствовал на кресте нашу боль и страдания, Он взял на Себя личную ответственность за грехи каждого человека, который когда-либо жил или будет жить на земле. Нам остается лишь восхищаться Его самопожертвованием на кресте. Бог прочувствовал проблему зла так остро, как не смог бы это сделать никто из нас он сделал это чтобы исцелить нас от рака греха поразившего всё наше естество наконец он решил проблему боли и зла смерть на кресте и последовавшее за ним воскресение являются ярким свидетельством того что зло и страдания не имеют последнего слова у нас есть надежда ибо на кресте имело место не поражение, на нем свершилась победа. В страстную пятницу Иисус умер с возгласом триумфа на устах, триумфа над болью и ненавистью, над страданием и смертью, над дьяволом и всякого рода злом. В то пасхальное утро Он вырвался из тисков смерти. С тех пор Ему принадлежит власть над вечной жизнью. Смерть потерпела поражение. Эта победа пролила свет на темные глубины источника зла и боли. Победа Иисуса, восставшего из гроба, была для христиан залогом их собственного освобождения от зла и страданий. Христиане верят в страдающего и побеждающего Бога. Эта вера дает им возможность не ожлобиться и не потерять рассудок при виде всего страдания в мире. Предрассудок десятый. Неважно, во что вы верите, суть всех религий одинакова. Из всех предрассудков, которые мы рассмотрели, этот представляется нам самым безобидным. Он допускает веротерпимость, одно из тех качеств, которые особенно высоко ценятся христианами. Но при более тщательном изучении. Понятие веротерпимости не выдерживает никакой критики. Возможно ли, чтобы все религии вели к Богу, когда они так отличаются, более того, часто противоречат одна другой? В индуизме божество многолико и неопределенно. Бог Ислама — одна личность, христианский Бог — Бог любви, Создатель Вселенной. Божество Буддизма — не является личностью вообще. Большего контраста вы нигде не найдете. Христианство учит, что Бог прощает и помогает нам. В буддизме нет прощения и не существует надежды на сверхъестественную помощь. Целью жизни в буддизме является нирвана, угасание, достигаемое после не менее чем 547 повторных рождений. Целью всей жизни христианства Является познание Бога и пребывание с Ним в вечном блаженстве. В индуизме широко представлены идолы, иудаизм же, напротив, запрещает делать изображение Бога. В исламе мужу разрешено иметь четыре жены, в христианстве одну. Самое большое различие, пожалуй, лежит в Библии, которая утверждает, что мы не можем спасти своими силами, как бы мы ни старались. Все же остальные религии утверждают, что человек спасется или переродится, или станет одним целым, или достигнет совершенства, следуя соответствующему учению и живя по определенным законам. Не пойдет на пользу, если мы будем заявлять, что все веры одинаковы и что они лишь прикрываются разными вывесками. Это не так. Их конечные цели коренным образом отличаются друг от друга. Ад или рай, прощение или расплата за грех, Бог как личность или как безличное нечто, спасение милостью или благочестивыми делами. Контрасты разительны. Наш мир стал тесен. Разные религии сталкиваются одна с другой, как это случается на улицах с людьми разных национальностей. Существует невысказанное мнение, что расовый плюрализм порождает религиозный плюрализм, но это заблуждение. Либеральность приняла такие размеры, что мы принимаем Бога за какого-то хорошего добродушного парня, который не станет журить нас за наши промахи. Он не допустит, чтобы кто-то погиб, но это тоже неверно. Многие сегодня поступают так, будто только вера имеет значение». Следует только верить, неважно во что. Еще одно недоразумение. Вера подобна канату. Очень важно, к чему вы его привяжете. Такой подход означает также, что людям не надо принимать самостоятельного решения. Если все религии одинаковы, к чему тогда выбирать? Все будет в порядке. Но будет ли? А что, если это еще одна ошибка? Христианство вовсе не религия, если под религией мы понимаем поиски Бога. Истинное христианство это откровение и спасение. Это откровение того, каков Бог, и оно совершилось в доступной для нас форме, ибо Бог явился нам человеком. Это также откровение того, Каковы мы сами, ибо люди не приняли святого безгрешного Иисуса и пригвоздили Его, как кресту. Оно спасение. Бог пришел, чтобы найти меня. Он встретил меня в момент смерти Своего Сына возле пустого гроба, из которого Его Сын восстал с победою. Самое удивительное в том, что этот Бог — давший вместо религии откровение и спасение, хочет встретиться со мной. Он ищет со мной личного общения, которому не сможет воспрепятствовать даже смерть. Никакая религия в мире не может сравниться с этим откровением. Все религии различны по своей сущности, поэтому очень важно знать, во что вы верите. Означает ли это, что все другие религии неверны? Конечно, нет. Все они содержат в себе долю истины. В таких религиях, как ислам, иудаизм, есть большая доля правды. Они похожи на различные огни, горящие в темноте мира. Но с наступлением утренней зари они бледнеют и становятся ненужными. Зарей этой является Иисус Христос. Оставьте предрассудки. Идите за истиной. Предрассудки, которые мы рассмотрели в этой книге, мешают нам узнать истинную правду об Иисусе. Правда может причинить боль, но если она действительно истинна, она нам не повредит. Вот Пять направлений христианской истины, которых я тебе советую придерживаться. Иди за истиной о Боге. В нашей жизни есть много указателей к правде о Боге. Они ведут нас как раз к тому Богу, о котором говорит нам Библия, Богу, который нас сотворил, который любит нас и говорит с нами как через окружающий нас мир, так и через Святое Писание. Иди за истиной об Иисусе. И Иисус однажды сказал: "Я есть истина". В его жизни, учении, смерти и воскресении заключается всё для того, чтобы считать это удивительное заявление обоснованным. Ты не разочаруешься в нём, потому что он является истиной. Иди за истиной о себе. Ты — загадка иногда даже для себя самого, не так ли? Ты — ходячая гражданская война. Временами ты добр и задумчив, щедр и бескорыстен, а временами так эгоистичен и мстителен, так похотлив и вероломен. Что за клубок противоречий сидит в тебе? Христианство видит в нас полуразрушенные храмы, все еще носящие на себе следы былого величия. Эти храмы нуждаются в реставрации архитектором, который их спроектировал. И Иисус Христос, Божий архитектор, Он нужен Тебе, Он хочет сделать из Тебя здание первозданной красоты. Иди за истиной, ибо Ты должен измениться к лучшему. Откуда можно ждать помощь, Ты уже понял? Прекрасно. Тогда вручи твой разрушенный храм жизни тому, кто восстановит его. Главное в том, чтобы он взялся за это. А теперь давай вместе помолимся. Господи, я признаю, что моя жизнь далека от того, чем она должна быть я признаю что я прибегал к различным отговоркам для того чтобы держаться от тебя на расстоянии я понимаю что очень нуждаюсь в твоей помощи и хочу чтобы во мне произошли перемены которые я не в состоянии осуществить сам господи мне еще многое не ясно, но я начинаю понимать что ты умер на том ужасном кресте чтобы победить зло в моей жизни и зло всего человечества. Я верю, что Ты воскрес и жив. Я хочу встретиться с Тобой. Войди в мою жизнь и будь ее господином. Восстанови разрушенный храм моего бытия. Приди, Господи. Я долго противился Твоему призыву. Приди сегодня. Я готов следовать за Тобой, До конца моей жизни твоя молитва будет услышана. Она послужит первым шагом к огромным изменениям в твоей жизни. Попробуй так помолиться. Thank you.